Маневр уклонения. Изабель Мендес, диспетчер работ в открытом космосе. Когда шлюз снова пришел в движение, показывая, что наши астронавты выходят из 2И, мы все облегченно вздохнули. Даже когда увидели, что их двое, а не пятеро, то есть команду Каспейс они не спасли. Мы были рады, что наши вернулись. А потом начала поступать биотелеметрия от скафандра Стивенса. Она была... плохая. «Орион, это Дженсен. Готовьтесь нас принять. Стивенс пострадал. Он...» «На него напали. Объяснять некогда. Просто подготовьте шлюзы скафандров». «Санни!» — крикнула Рао. «Что с тобой? Что случилось?» Она пролезла через мягкий шлюз между спальней и кают-компанией. Оказалось, что Хокинс уже открыл один из скафандровых шлюзов и просовывает ноги в костюм. «Что ты делаешь?» — вопросила она. «Ты же слышал сообщение! Они на подлете! А Стивенс... Санни...» Хокинс сунул руки в рукава скафандра. «Остаешься здесь», — сказал он. «Полечу помогать. Просто оставайся на месте». Отслеживай ситуацию. Он наклонил голову и влез в грудную часть и шлем. Люк за ним закрылся, и он исчез. Рао перелетела через отсек к ближайшему сенсорному экрану и включила изображение снаружи отсека, успев увидеть, как Хокинс отстыковывается от шлюза и отплывает от Ориона на страховке. Рой МакАлистер В тот момент нас заботило только одно. Мы хотели выяснить, в каком состоянии Стивенс. Хотели понять, чем можем помочь. Астронавты еще находились в 27 световых секундах от корабля. Мы сделать ничего не могли. «Давление... Черт! 80 на 60!» Пульс выше 120, оксигенация крови падает. Быстрее, надо доставить его внутрь и стабилизировать. Дженсен, пожалуйста, быстрее!» Голос Рао жужжал у Хокинса в ухе, словно комар. Ему захотелось заглушить ее канал. Он смотрел, как Дженсен приближается волоча Стивенса. Стивенс не шевелился. Казалось, будто у Дженсен на буксире пустой скафандр. При ее приближении Хокинс вскинул руку, останавливая ее. «Подожди», — сказал он, — «нам надо все продумать». «Не мешай», — ответил ему Дженсен, — «надо пристыковать Стивенса к одному из шлюзов». «Что ты к черту делаешь?» Хокинс чуть передвинулся в сторону, заслоняя ей подход к шлюзам. «Ему нельзя внутрь», — сказал он. «Какого черта?» — заорал Рао. «Что за херню ты несешь?» «Он вот-вот умрет, а ты тянешь время!» Хокинс поморщился, но не сдвинулся с места. «Ты сказала, что он был атакован чем-то внутри 2И, каким-то инопланетным существом. Дженсен уже была так близко, что он смог видеть ее лицо за золотистой тонировкой забрала. Вид у нее был несчастный. Он был к этому готов. «Ты несешь ответственность за всех остальных». «Хокинс, если ты не отодвинешься, я сама тебя отодвину!» — прорычала она. «Его скафандр не поврежден?» Дженсон молча прожигала его взглядом. «Скажи, что его скафандр не поврежден!» — потребовал Хокинс. «Он был пробит!» — процедила она сквозь сжатые зубы. «Он может быть заражен каким-нибудь инопланетным вирусом. Если ты затащишь его внутрь, то можешь заразить нас всех!» «Это чушь!» — крикнула Рао. «Доктор Рао, я знаю, что у вас с доктором Стивенсом отношения». «Чушь! Нет никакого инопланетного вируса! Это просто какие-то политические игры! Как Стивен смог подхватить инопланетную болезнь? У нас не может быть общих ДНК ни с чем из двои! Не говоря уже о системном сходстве с...» «Рао, помолчи секунду», — попросила Дженсен. «Может, Хокинс и прав». Йорик Диббенс. Служба планетарной защиты. Хотя мы никогда не идем на риск в отношении возможных инопланетных микробов, доктор Рау, скорее всего, не ошиблась в своей оценке. Такие патогены, как бактерии, вирусы и паразиты, которые мы находим на Земле, эволюционируют так, чтобы воздействовать на определенного хозяина. Они выживают за счет использования очень специфичной химической среды, внутри клеток организма-носителя. Крайне редко случается так, что вирусу удается преодолеть межвидовой барьер даже между двумя организмами из класса млекопитающих. Организмы, возникшие в разных мирах, будут иметь фундаментальные различия в химизме, разные типы тканей и клеточных аппаратов. Вирус, который смог бы заразить инопланетянина и человека – Это все равно, что чихнуть на тюльпан и ждать, что он заразится вашей простудой. «Вы должны ко мне прислушаться», — сказала Рао по связи с Дженсен. «На этом корабле врач я, и черт побери, я ваш единственный биолог. Я знаю, о чем говорю. Посмотрите на его жизненные показатели. Стивенсу немедленно нужна помощь, иначе он не выживет». Если вы не впустите его в Орион, тогда что, просто бросите?» Дженсен посмотрела Хокинсу в глаза. Видно было, что майор не собирается отступать. А что, если он прав? Стивенса надо поместить в карантин, изолировать там, где ему можно будет оказать медицинскую помощь, не подвергая экипаж Ориона риску заражения. До ближайшего медцентра примерно 8 миллионов километров. Но есть место и поближе. Там даже имеется робот-медик. Вандерер, пробормотал и командир. Вандерер, согласился Хокинс. Парминдер Рао. У Стивенса был циркуляторный шок, который мог привести к снижению кровоснабжения рецепторов, потере клеточной функции и гипоксемии. Без медицинской помощи это могло вызвать органную недостаточность. Шок Одна из главных причин смерти людей при травмах или тяжелом заболевании. Нам нужно было спешить. Стивенс раскрыл глаза. «Погодите», — пробормотал он. «Где я?» «Темнота. Вокруг него одна только темнота. Он снова внутри двои». В темноте, в бескрайней темноте, проросшей отростками, веревками, льдом. Что-то пискнуло у него в ухе, так громко, что стало больно. Санни заворчал и попытался перевернуться, попытался снова заснуть. Он в шлюзе, но это бессмысленно. Он не хочет быть в шлюзе. Он хочет свернуться в спальном мешке, может быть, с... Эта мысль заставила его улыбнуться. «Может быть, спарминдер?» И Стивенс услышал ее голос. «Как он дышит? Слишком часто или слишком редко? Прерывисто? Мне нужны хоть какие-то сведения?» Астрофизик увидел, что над ним наклоняется лицо командира Дженсен. Она выглядела встревоженной. Это его почему-то испугало, словно он... Словно он... Вот точно, он же... «Срежьте!» потребовала Рао. «Это нужно сделать!» «Срезать что?» «Что срезать?» «С кого?» Стивенсу показалось, что его разрывают на части, вскрывают как консервную банку. И он заорал, но, скосив глаза, увидел, что он уже не в скафандре, и теперь с него срезают термокомбинезон, раздевают до нога. «Эй, вы что, ребята?» хотел сказать он, но не смог, рот не раскрывался. Санни ощутил жуткую сокрушительную боль в груди. Все стало алым. Он очнулся, глядя в лицо роботу. Кажется, его зовут Рам, роботизированные ассистенты и медик. Да, такие делают в Каспейс. Почему он смотрит на Рама? Ничего не понятно. На Орионе нет Рамов. «Где мы?» — спросил астрофизик. «Где мы?» Карла Атц, инженер-биомедик. Хотя с доктора Стивенса сняли скафандр, мы по-прежнему получали данные о его состоянии благодаря манжете биомонитора, закрепленной у него на щиколотке. С расстояния в миллионы километров мы видели, например, что насыщенность крови кислородом у него упала до 75. Нормальный уровень для человека лежит в диапазоне от 90 до 100. Тащить Стивенса внутрь Вандерера так, чтобы не ухудшить его состояние, было непросто. Извлечь из скафандра кошмарно сложно. Дженсон увидела на груди собственного скафандра пятно крови. Было бы намного проще, если бы им самим можно было снять скафандры и работать голыми руками. Но это было неразумно. Командира одолевали усталость и страх. Она потела, чувствовала упадок сил но понимала, что ей нельзя поддаваться слабости. «Помогай ему, идиот!» — потребовала она, хватая робота и встряхивая его. «Ему нужна жидкость!» — сказала Рао, оставшаяся на Орионе и отслеживающая происходящее в виртуальной реальности. Хокинс прижал Стивенса к стене орбитального отсека Вандерера. Руки и ноги астрофизика подергивались. У него вот-вот мог начаться судорожный припадок. «Помогай ему!» — крикнула Дженсен роботу. «Извините, я имею право лечить только работников Каспейс», — отозвался Рам. Шестиугольник у него на груди переключился, став из фиолетового ярко-зеленым. «Черт, он же умирает!» — всхлипнула командир, хватая робота за тонкую руку. «Если ты ему не поможешь, я тебе клешни поотрываю!» «Погоди!» — остановил ее Хокинс. «Санни ведь работал в Каспейс». Дженсон кивнула. «Да, да! Может, они заставят этого робота помочь?» «Его зовут Санни Стивенс. Боюсь, что без личного идентификатора работника Каспейс я помочь не могу», — сказал Рам. «Мне очень жаль». Дженсен зарычала, сжимая кулаки. Но тут глаза у Стивенса широко открылись. Видимо, он слышал их разговор, хоть и находился в полубессознательном состоянии. «Стивенс Санни», — сказал он, — «мой номер к 6 три пять. 5 да, один. приветствую вас, доктор Стивенс», — сказал Рам. «Дженсон», — проговорил Стивенс. Глаза у него широко открылись, и он вдруг полностью пришел в себя. «Дженсон, что ты со мной сделала?» В узком торсе Рама открылись дверцы. Из руки выдвинулась игла и вонзилась Стивенсу в руку. По пластиковой трубке в вену потекла желтая жидкость. Стивенс охнул от боли. «Проверьте его живот», — потребовала Рао. «Надо, чтобы вы на него посмотрели. Мне видно только то, что видят камеры ваших скафандров. Ищите входное отверстие». Дженсен оттянула с живота Стивенса остатки термокостюма. Густые капли крови скопились на его изнанке, образуя в невесомости идеально правильные красные полусферы. Из-за крови, засохшей у него на волосатом торсе, ничего нельзя было разглядеть. «Позвольте мне», — сказал Рам. Он обрызгал рану водой, смыв часть кровавой корки, откачав специальным насосом образовавшееся месиво. Однако кровь из длинной раны на животе Стивенса лилась с той же скоростью, с какой робот ее откачивал. «О, черт!» – ахнула Рао. «Что происходит?» – спросил Хокинс. Он висел вниз головой относительно Дженсен, удерживая руки Стивенса. «Я сейчас подниму здесь температуру», – сообщил Рам, «чтобы нейтрализовать гипотермию. Не волнуйтесь, пожалуйста». Вентиляторы в орбитальном модуле взревели, И лоскуты, оставшиеся от внутреннего комбинезона Стивенса, затрепетали в сильном потоке воздуха. В скафандре командир его не ощущала, только слышала. Там наверняка внутреннее кровотечение, сказала Рао. Рам, ты можешь зашить эту рану? Это первое, что нужно сделать. Сейчас займусь, ответил Рам. Две тонкие руки, выдвинутые из его торса, начали копаться внутри тела Стивенса. Ой, -ё! «Господи!» — заорал Стивенс. «Боже, как больно! Больно!» «Я ввожу слабое, успокоительное», — сообщил Рам. «Дженсон!» — заорал Стивенс. «Дженсон, ты... ты меня-то бросил одного! Бросила! Ты... так рвалась найти!» «Постарайся молчать», — сказал Рао. «Береги силы. Рам, у тебя есть узкополевой спектрометр для экстренной проверки на токсины?» «Надо начать искать инородные объекты или вещества, действию которых он мог подвергнуться». «Нет!» — взвыл астрофизик. «Вы окренели Он приподнял голову и злобно посмотрел на Дженсен. Хокинс мягко положил ладонь ему на лоб и толкнул голову обратно. Стивенс сдался. Сил для сопротивления у него, похоже, не было. «Это все ты!» — пробормотал он, продолжая смотреть Дженсен в лицо. Это все ты. Ты проклята. Рядом с тобой опасно. Ты убила Блейна Уилсона, а теперь ты нахрен убила меня. Парменда Рао. Мне хотелось одного. Быть рядом с ним. Держать за руку. Мне не позволили даже покинуть Орион. Я... Неважно. Температура у него упала примерно до 31 градуса, что было плохо. Пульс скакнул до 124. Час я наблюдала за показаниями, зная, что у Санни в любой момент может остановиться дыхание. Что он может взять и умереть без всякого предупреждения. Однако положение изменилось. Рам смог его стабилизировать. Мы остановили внутреннее кровотечение. Кризис миновал. Хокинс покинул Вандерер и уже был на пути к Ориону. Дженсон решила остаться. Она переместила Стивенса в посадочный отсек Вандерера, где его можно было пристегнуть к одному из ложементов. Там ему было удобнее, чем в орбитальном отсеке. Рао смотрела сканы и снимки, которые сделал Рам, пытаясь разобраться с тем, что случилось со Стивенсом. «Этот отросток? Давайте его так называть». «Пробрался ему прямо в печень», — сказала она. «На сканах виден четкий разрез длиной сантиметров десять». «Господи!» — ахнула Дженсон по связи. «Нет, на самом деле это хорошо. Или, по крайней мере, могло быть гораздо хуже. Если бы у него была пробита легкая или разорвана крупная артерия, он умер бы раньше, чем ты смогла бы вернуть его». Рау вздохнула и вытерла лицо. Она обильно потела и, наверное, немного плакала. Но была рада, что одна на Орионе, и никто не видит, насколько ее лихорадит. С каким отчаянием она ждала известий с Вандерера о состоянии Санни. «Можно лишиться большой части печеночной ткани». «И ничего», — сказала астробиолог. «Можно жить, если осталось хотя бы 10% печени. Опасность еще не миновала, но... Если мы больше ничего не обнаружим...» Все может быть окей. Во всяком случае, следует на это надеяться. Будем надеяться. Откликнулась Дженсен. Ее голос казался слабым и отстраненным. Рао, которая отвечала за здоровье всего экипажа Ориона, а не только за Стивенса, имела доступ к биоданным командира, и они ее не радовали. «Тебе надо поспать», — посоветовала она. «Вернись сюда и хотя бы подремли. У тебя все признаки крайней усталости». «Все будет нормально. Я хочу остаться с ним». «Хотя бы обещай не напрягаться», — попросила Рао. Ответа не последовало. «Дженсен», — сказала она, — «когда вы были там, внутри двои, что вы видели? Как там было?» Командир долго не отвечала. «Ужасно», — сказала она наконец.